Пломбирайка. Мороженое для всех. Мы собирались на каникулы во Францию. Там нас ждали пляж и бассейн и лодки, на которых можно кататься. Мне купили новый полосатый купальник и новую шляпу, а еще новый красный чемодан на колесиках. Гардеробу мы поручили присматривать за домом, пока нас не будет. Даже папа, хотя он не очень-то любит волшебство, сказал, что наш гардероб будет лучше любого сторожевого пса. Мамочка Фея провела очередное занятие по видеомагосвязи с Финелой, на котором они разучивали упаковочные заклинания. Мама взмахнула своим магопультом, набрала код: "блип-блип-глоп" и произнесла: "Упаковайка!" Но наши вещи, вместо того, чтобы уложиться в чемодан, принялись летать по комнате и свалились нам на головы. «Ой-ой», — сказала мамочка-фея, — «кажется, я ошиблась кодом». Она набрала другой номер и попробовала снова. упаковайка На этот раз все вещи мигом аккуратно сложились сами собой и упаковались в чемоданы. Иногда волшебство все-таки очень полезная штука. Когда мамин урок закончился, я сказала, вот бы и мне тоже каждый день пользоваться заклинанием «Упакавайка», вместо того, чтобы самой укладывать свой школьный портфель. Жалко, что я не могу воспользоваться волшебством прямо сейчас. «Однажды ты обязательно получишь такую возможность», — улыбнулась мамочка. Она обняла меня и спросила, «А свои очки для плавания ты не забыла положить?» «Конечно, нет». — сказала я. — Я же собираюсь плавать в них каждый день. В аэропорту случилось настоящее столпотворение. Люди с тележками и чемоданами сновали туда-сюда, и мы никак не могли понять, куда нам идти. Папа пошел спросить кого-нибудь и пропал на целую вечность. Олли уронил своего плюшевого мишку и начал реветь. Какой-то дядька наехал мамочке на ногу своей тележкой. не нарочно конечно. Люди все пребывали и пребывали, налетали друг на друга и толкались. Мамочка озиралась по сторонам с недовольством. «Слишком уж тут людно», — сказала она. «Так мы никогда не попадем во Францию». Она отвела нас за тележку, нагруженную целой горой багажа, где нас никто не мог увидеть. Трижды топнула ногами, хлопнула в ладоши, покрутила попой, произнесла маршмеллоу и... пуф! сделалась феей. Она направила магопульт на толпу вокруг нас, набрала код блип-блип-блоп и произнесла «Опустивай-ка!» И аэропорт мигом опустел. Не стало ни людей, ни тележек, ни чемоданов. Пропали стойки регистрации и информационное табло. И даже самолеты, стоявшие снаружи, куда-то исчезли. Аэропорт попросту перестал быть аэропортом. Теперь это было просто огромное пустое здание, где не было ничего и никого, кроме нас. В этой пустоте к нам поспешил папа. Он огляделся вокруг и закатил глаза. «Можешь не объяснять», — сказал он. «Волшебство!» «Ой-ой», — сказала мама. «Ума не приложу. Как это получилось?» «Самолетов больше нет», — сказала я и заплакала. «Теперь у нас не будет никаких каникул, и я не смогу обновить свой полосатый купальник и поплавать в очках». «У нас обязательно будут каникулы», — сказала мамочка-фия и крепко обняла меня. «Не расстраивайся, Элла. Сейчас я наколдую аэропорт обратно». А потом... «Может быть, ты уберёшь свой магопульт куда-нибудь подальше?» Сказал папа. «Всего на недельку». Когда мы приехали в наш отель, я очень обрадовалась. Рядом оказался пляж и плавательный бассейн, и детский городок с лестницами, канатами и горками. А ещё там была песочница для Олли и множество лежаков, на которых можно было загорать». Самые лучшие лежаки голубого цвета с удобными мягкими подушками были возле песочницы. Их затеняли зонтики с белой каймой, а рядом стояли специальные столики. Но эти лежаки уже заняла другая семья. Все они были французы с темными волосами. Там были мама, папа, девочка и мальчик-малыш, совсем как в нашей семье. Все они были в темных очках, даже малыш. И я решила, что выглядят они очень классно. «Завтра мы разложим наше полотенце пораньше», — сказала мамочка. «И займём эти лежаки». Мы купались и играли весь день, и я подписала открытку для Тома и Ленки. А потом после обеда пошла в песочницу. Олли играл с малышом-французом, сестра которого тоже была рядом. У неё был очень красивый купальник в цветочек. «Привет!» сказала я. «Я Элла». «Привет!» сказала девочка. «Я Сесиль». Сесиль была старше меня. Ей уже исполнилось двенадцать. Мы играли вместе до самого вечера и очень веселились. Сесиль умела делать стойку на руках и даже сальто назад. И мы вместе с ней на перегонки ныряли за монетками. И она иногда позволяла мне выиграть. А потом мы вместе ели мороженое. «Вкуснятина!» Сказала Сисиль, облизывая своё мороженое. Я засмеялась, потому что некоторые слова у Сисиль звучали очень забавно. Мама потом объяснила мне, что это называется французский акцент. На следующее утро я увидела, как мамочка вышла на балкон с нашими пляжными полотенцами. И ещё я заметила, что она сейчас не просто мамочка, а мамочка-фея. «Мамочка-фея, что ты делаешь?» спросила я. «Папа же сказал, никакого волшебства!» «Тссссс», сказала она. «Не разбуди папу». Она набрала код на своем магапульте блип — блип-блип-блоп — и направила его на полотенце. «Лежаки-занимайка!» Наши полотенце тут же взмыли в воздух. Они были похожи на больших птиц с широкими белыми крыльями. Я смотрела, как они плавно опускаются на голубые лежаки возле песочницы. «Ну вот», — сказала мамочка-фея, — «теперь мы заняли самые лучшие лежаки». «А что, если кто-то переложит наше полотенце?» — спросила я. «Никто не сможет этого сделать», — сказала мамочка-фея и подмигнула мне. «Ведь эти полотенца теперь волшебные, их нельзя сдвинуть с места». «Карамельное яблоко!» И мамочка-фея снова стала просто мамочкой. Но когда мы пришли к бассейну, оказалось, что наши полотенца все-таки переложили на лежаки похуже. А самые лучшие голубые лежаки снова заняли Сесиль, ее братишка Пьер и их мама. Мамочка подошла к маме Сесиль и сказала, «Прошу прощения, но на этих лежаках лежали наши полотенца». Мама Сесиль улыбнулась, и ответила, «Ну, а теперь здесь лежат наши». Я знала, что мамочка рассвердилась, но виду она не показала. Снова вернувшись ко мне, она села рядом на не самый лучший лежак и посмотрела на Сесиль и ее маму. Я поиграла с Олли и Пьером в песочнице и помогла им построить огромный песчаный замок, а потом они оба уселись на него. Плюх! И все это время я видела, что мамочка — о чём-то напряжённо размышляет. На следующее утро, ещё до завтрака, я снова вышла на балкон и увидела там мамочку. Она внимательно смотрела на голубые лежаки. «Тссс», — сказала она мне, — «я жду». А потом произошло нечто удивительное. Мама сисиль вышла на балкон, держа в руках стопку полотенец, За спиной у нее были мерцающие крылья, на голове изумрудно-зеленая корона, а в руках магопульт. Она была феей, точь-в-точь, точь, как моя мамочка. Мама Сисиль набрала на магопульте код «Блим-блим-блям!» и произнесла слово, которого я не поняла. И тут же ее полотенца взлетели и приземлились прямо на самые лучшие голубые лежаки. «Я знала!» — сказала мамочка. Она торопливо трижды топнула ногами, хлопнула в ладоши, покрутила попой, произнесла маршмеллоу и... пуф! — сделалась феей. Она взмахнула своим магапультом и направила его на полотенце. «Полотенце-политайка!» И полотенце вдруг снова взмыли и полетели обратно. Мама Сесиль не могла поверить своим глазам — Она подняла голову, увидела мамочку Фею и ахнула. Чёрт по бьерри! А мамочка Фея снова крикнула: "Полотенце, пылетайка!" И на этот раз к самым лучшим лежакам полетели наши полотенца. Мама Сесиль крикнула что-то ещё, и её полотенце тоже взмыли в воздух. Они перехватили в воздухе наши полотенца, и между ними началась драка. Полотенца боролись, толкая и пихая друг друга уголками. Я так и покатывалась со смеху, потому что дерущиеся полотенца выглядели очень забавно. Но потом я вдруг заметила какого-то пожилого дяденьку, который стоял на земле под нашими балконами. Он задрал голову и смотрел на воздушный бой между полотенцами, широко раскрыв рот от удивления. «Осторожно!» — сказала я. «Тот дяденька смотрит!» «Ой-ой!» — сказала мамочка-фея. «Ельки-пальки!» — сказала мама Сесиль. Они обе тут же отозвали свои полотенца обратно на балконы, а потом уставились друг на друга и начали хохотать. «Давайте займём эти лежаки вместе!» — сказала мама Сесиль. «И давайте дружить! Меня зовут Мари!» После обеда мамочка и Мари устроились на соседних лежаках и принялись болтать. Они всё говорили и говорили, и мой папа с папой Сесиль тоже всё время разговаривали. Мамочка и Мари показывали друг другу свои магопульты и рассказывали разные истории тех времён, когда они учились в фейской школе. А папы рассказывали друг другу о случаях, когда волшебные заклинания срабатывали не так, как надо. Папа Сесиль сказал, что однажды Мари по ошибке сделала так, что Эйфелева башня исчезла, и мой папа ужасно смеялся. Олли и Пьер вместе играли в песочнице. Мне хотелось поболтать с Сесиль, но она читала журнал, и мне было неудобно ее отвлекать. Я только сказала, «Мне очень нравится твой купальник». А Сесиль ответила, «Я сама сотворила его с помощью волшебства». Она огляделась по сторонам, проверяя, не смотрит ли кто на нас, а потом сунула руку в сумку и достала из нее магопульт. «Это мой», — сказала она. «А у тебя такой есть?» Я даже поверить не могла. Мамочка всегда говорила, что я получу магопульт только тогда, когда вырасту и пойду в фейскую школу. «Нет», — ответила я, — «у меня еще такого нет». «Это потому, что ты еще маленькая», — сказала Сесиль с гордой улыбкой. «Не то что я, потому что я могу пользоваться целой кучей заклинаний». Мне стало ужасно завидно. Я тоже очень хотела иметь свой магопульт, как Сесиль. Когда к нам подошла мамочка, я сказала, «Мамочка, смотри, у Сесиль есть свой магопульт». Мамочка очень удивилась. «С ума сойти!» сказала она, в нашей стране детям запрещено пользоваться магапультами. Это противоречит фейскому уставу. Но мы же сейчас не в нашей стране, возразила я. Можно мне тоже свой магапульт? Нет, сказала мамочка. Вид у нее был недовольный. Пойдем-ка лучше на пляж. И мы отправились на пляж. и Играли в волнах, а папа притворился акулой. Олли хохотал и булькал. Но я ни о чём не могла думать, кроме Магапульта. Больше всего мне сейчас хотелось заполучить свой собственный. После обеда мамочка и папа взяли Олли и пошли в бассейн. Сесиль и Пьер со своими родителями тоже отправились туда же. А я осталась сидеть на своём лежаке одна-одинёшенька. Рядом с ним на песке лежала сумка Сесиль. И я видела торчащий из нее магапульт Конечно, я знала, что трогать его нельзя, ведь он принадлежит не мне, а значит, я не могу взять его без спросу. Но я подумала, а что, если я только чуть-чуть попробую? Может быть, никто ничего и не заметит. И я вытащила магопульт из сумки. Размером он был поменьше, чем мамочкин, но кнопки на нем выглядели точно так же. И как только я взяла его в руки, он засветился и вытянулся в волшебную палочку. «Я могу заставить магапульт работать, потому что я сама будущая фея, но творить волшебство мне пока не разрешается. Каждый раз, когда я беру мамочкин магапульт, чтобы поиграть, она отключает на нем все магические функции». Я всегда стараюсь запоминать волшебные коды, которые мамочка разучивает во время уроков волшебства с Финеллой по видеомага И сейчас я вспомнила заклинание для создания ванильного пломбира с шоколадной стружкой. Я подумала так. Ванильный пломбир — это очень вкусно. Я быстренько съем его, и никто ни о чем не догадается. Я набрала код 432. Блип-блип. Плоп, а потом взмахнула магопультом и произнесла «Пломбирайка!». Но ничего не произошло. Неужели я ошиблась и заклинание не сработало? Но потом я услышала громкие крики. Я огляделась по сторонам и ахнула. Бассейн больше не был голубым и прозрачным, он был желтовато-белым потому что весь до самого бортика он был заполнен ванильным мороженым, из которого повсюду торчали кусочки шоколада. «Ура!» – закричал какой-то мальчик. «Целый бассейн мороженого! Это самые лучшие каникулы в мире!» «Этот бассейн ледяной и липкий!» – сердито закричал какой-то старик. «Требую вернуть мои деньги!» Плавать в мороженом ни у кого не получалось. Зато многие дети начали слизывать его. Другие ныряли в мороженое с открытыми ртами. Мамочка держала Олли на руках, и он брызгал мороженым ей в лицо. Все дружно барахтались в мороженом с громкими «хлюп-хлюп». Одна девочка выбирала ртом кусочки шоколада, пытаясь проглотить шесть штук за раз. Но скоро... Все стали замерзать, потому что мороженое было очень холодное. Пьер и Олли разревелись. И вдруг мамочка посмотрела на меня. А я стояла, все еще сжимая магапульт в руке. Я попыталась быстро спрятать его, но мамочка успела это заметить. «Элла!» — закричала она. «Что ты наделала?» Все люди в бассейне с ног до головы были облеплены мороженым и дрожали от холода. Я всем испортила каникулы, и мне нельзя было творить волшебство, и теперь мамочка на меня очень-очень сильно рассердится. Я как можно скорее сунула магопольт Сесиль обратно ей в сумку, а потом побежала по пляжу и спряталась за шезлонгом, надеясь провести там всю оставшуюся жизнь. Услышав, как меня зовет мамочка, я сжалась в комочек, чтобы стать как можно меньше и незаметнее. Мне не хотелось, чтобы мамочка меня нашла. Но она, конечно, меня увидела. Она села рядом со мной на песок и взяла меня за руку. «Ух, Элла», — сказала она. Я начала плакать, но поднять на неё глаза не решалась. «Я всем испортила каникулы», — сказала я. «Ничего ты не испортила», — сказала мамочка. «Не переживай». «Я всегда беру с собой волшебную пыльцу, и мама Сесиль тоже никогда не уезжает из дома без нее. Мы все исправим». «Прости меня», — тихо сказала я. «Я просто очень хотела побыть взрослой и сама творить волшебство». «Ты обязательно станешь взрослой и научишься колдовать», — ласково сказала мамочка. «Но это время...» «Еще не настало. Ты еще слишком маленькая, чтобы управляться с магопультом. И я не хочу, чтобы ты снова притрагивалась к чьему-нибудь магопульту, даже моему, без моего разрешения. Обещаешь?» «Обещаю», — сказала я. А Сисиль просто выпендривалась, — сказала мамочка. «Это вовсе не ее магопульт, а старый магопульт ее мамы. Сесиль разрешили носить его с собой, но пользоваться ему ей запрещено. Ее мама очень рассердилась на нее за то, что она тебя обманула. «Ой», — сказала я, — «ну а теперь скажи мне вот что», — сказала мамочка, — «какое именно волшебство ты хотела сотворить?» «Я только хотела стаканчик ванильного мороженого с шоколадной стружкой», — призналась я. «Вот и отлично!» — сказала мамочка. «Смотри сюда, Элла!» Я подняла глаза и увидела, что мамочка протягивает мне стаканчик ванильного мороженого с шоколадной стружкой. «Вот, держи!» — сказала она, вручая его мне. «Видишь, тебе совсем не обязательно быть феей, чтобы на каникулах угощаться отличным пломбиром!» Мамочка крепко обняла меня, и я обняла её в ответ. «Мы с Мари договорились временно убрать наши магапульты подальше», сказала она, «и весь остаток каникул провести с нашими семьями как самые обычные мамы». «Как думаешь, это хорошая идея?» Я подумала о мамочке и о пустом аэропорте. Я подумала о летающих полотенцах, а еще о бассейне полном мороженого и дрожащих от холода людях. И широко улыбнулась мамочке. «Да» сказала я Я думаю это просто отличная идея